Глава шестая. Смерть Якову. Он и вправду застало ещё отца за столом. Стол же был по всегдашнему обыкновению накрыт в зале, хотя в доме находилось и настоящее столовое. Это зала была самая большая в доме комната, с какой-то старинной претензией меблированная.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 Вот и он, вот и он, завопил Фёдор Палч, вдруг страшно обрадовавшись Алёше. Присоединяйся к нам, садись к кофейку, постный вид, постный, да горячий, да славный. Коничку не приглашаю, ты постник. А хочешь? Хочешь? Нет, я лучше тебе ликёр сюдам, знатный. Смирдяков: "Сходи в шкаф, на второй полке направо, вот ключи, живей". Алёша стал бывать от ликёра отказываться. Всё равно подадут. "Не для тебя так, для нас", сиял Фёдор Павлович. "Да постой, ты обедал, а нет?" "Обедал", сказала Лёша, съевший по правде всего только ломоть хлеба и выпивший стакан квасу на Игуменской кухне. Вот я кофе горячего выпью с охотой. Милый, молодец. Он кофейку выпьет. Не подогрет ли? Да нет, ты теперь кипит. Кофе знатный, Смирдиковский. На кофе да на кулибяке Смирдиков у меня артист. Да на ухо ещё правда. Когда-нибудь на ухо приходи, заранее дай знать. Да постой, постой. «Ведь я тебе, Давича, совсем велел сегодня же переселиться с тюфяком и подушками. Тюфяк-то притащил? Хе-хе-хе!» «Нет, не принес», — усмехнулся я, Алеша. «А испугался?» «Испугался-то, Давича?» «Испугался?» «Ах ты, голубчик, да я ли тебя обидеть могу?» Слушай, Иван, не могу я видеть, как он это смотрит в глаза и смеётся. Не могу. Утроба у меня всё начинает на него смеяться. Люблю его. Талёшка, дай я тебе благословенье родительское дам. Алёша встал, но Фёдор Палчу успел одуматься. Нет, нет. Я только теперь перекрещу тебя. Вот так. Садись. — Ну, теперь тебе удовольствие и будет, и именно на твою тему насмеешься. У нас Валаамова ослица заговорила. — Да как говорит, да как говорит! В Валаамовою ослицей оказался лакей Смердяков. Человек еще молодой, всего лет двадцати четырех, он был страшно нелюдим и молчалив. не то чтобы дик или чего-нибудь стыдился, нет, характером он был напротив надменен и как будто всех презирал. Но вот и нельзя именовать, чтобы не сказать о нём хотя двух слов, и именно теперь. Воспитали его Марфа Игнатьевна и Григорий Васильевич, но мальчик рос без всякой благодарности. Как выражался о нём Григорий мальчиком дикий и смотрел на свет из угла. В детстве он очень любил вешать кошек, а потом хоронить их с церемонией. Он надевал для этого простыню, что составляла вроде как бы ризы, и пел и махал чем-нибудь над мёртвой ушкой, как будто та кодил что-то потихоньку в величайшей тайне. Григорий поймал его однажды на этом упражнении и больно наказал розгой. Тот ушёл в угол и кашлялся оттуда с неделю. Не любит он нас с тобой этот изверг, говорил Григорий Марфе Игнатьевне. Да и никого не любит. Ты разве человек? обращался он вдруг прямо к Смердякову. Ты не человек.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 Мальчик насмешливо глядел на учителя, даже в взгляде его что-то было высокомерное. Григорий не выдержал. "А вот откуда!" крикнул он и неистово ударил ученика по щеке. Мальчик вынес пощёчину, не возразив ни слова, но забился опять в угол на несколько дней.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 Припадки тоже бывали разной силы: иные лёгкие, другие очень жестокие. Фёдор Павлович запретил наистрожайший Григорию наказывать мальчишку телесно и стал пускать его к себе наверх. Учить его чему бы то ни было тоже пока запретил. Но раз, когда мальчику было уже лет 15, Заметил Фёдор Палч, что тот бродит около шкафа с книгами и сквозь стекло читает их названия. Фёдора Палча водилось книг довольно, томов сотня с лишком, но никто никогда не видал его самого за книгой. Он тотчас же передал ключ от шкафа Смердякову. "Ну и читай, будешь библиотекарем".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 про неправду всё написано, ухмыляясь, прошамкал Смердяков. Ну, Но... и убирайся к чёрту, лакейская ты душа. Стой. И вот тебе всеобщая история Смарагдова. Тут уж всё правда. Чтай. Но Смердяков не прочёл и десяти страниц из Смарагдова. Показалось скучно. Тут и закрылся опять шкаф с книгами. В скорости Марфа и Григорий доложили Фёдору Палчу, что в Смердякове мало-помалу проявилась вдруг ужасная какая-то брезгливость. Сидит за супом, возьмёт ложку и ищет, ищет в супе, нагибается, высматривает, почерпнёт ложку и подымет на свет. «Таракан, что ли?» Спросит бывало Григорий: "Буха может", заметит Марфа. Чистоплотный юноша никогда не отвечал, но и с хлебом, и с мясом, и со всеми кушаньями оказалось то же самое. Подымит бывало кусок на вилке на свет, рассматривая точно в микроскоп, долго бывало решается и наконец-то решится в рот отправить. Вишь, ворчонак какой объявился, бормотал на него глядя Григорий. Фёдор Павлович, услышав о новом качестве смерти Кова, решил немедленно, чтобы быть ему поваром, и вот дал его в учение в Москву. В учении он пробыл несколько лет и вратился сильно изменившимся лицом. Он вдруг как-то необычайно постарел. Совсем даже не соразмерно с возрастом сморщился, пожелтел, стал походить на скотца. Нравственным же воротился почти тем же самым, как и до отъезда в Москву. Всё так же был нелюдим и ни в чём обществе не ощущал ни малейшей надобности. Он и в Москве, как передавали потом, всё молчал.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 очень тщательно вычищал сам щёткой своё платье неизменно по два раза в день. А сапоги свои опойковые, щиггерские, ужасно любил чистить особенною английской ваксой, так, чтобы они сверкали как зеркало. Поваром он оказался превосходным. Фёдор Павлович положил ему жалованье, и это жалованье Смердяков употреблял чуть не в целости на платье, на помаду, на духи и прочь. Но женский пол он, кажется, так же презирал, как и мужской. Держал себя с ним степенно, почти недоступно. Шэдер Палч стал поглядывать на него с некоторой другой точки зрения. Дело в том, что припадки его по дучие болезни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 но ничего не отвечал. Фёдор Палчет ходил, махнув рукой. Главное в честности его, он был уверен, и это раз навсегда в том, что он не возьмёт и ничего не украдёт. Рас случилось, что Фёдор Палчет пьяненький обронил на собственном дворе в грязи три радужные бумажки, которые только что получил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 что не только в честности его он был уверен, но почему-то та же и любил его, хотя малый и на него глядел так же косо, как и на других, и всё молчал. Редко бывало заговорит. Если бы в то время кому-нибудь вздумалось спросить, глядя на него: "Чем этот парень интересуется?" и что всего чаще у него на уме,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 Какой-то созерцание. У живописца Крамского есть одна замечательная картина под названием Созерцатель. Изображён лес зимой, и в лесу на дороге, в оборванном кафтанишке и лаптишках, стоит один оденьёшиник, в глубочайшем уединении забредший мужичонка.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 Зачем?